Оно побелело и словно запало, напряглись желваки и вздулись вены на шее. Рука с письмом опустилась. Некоторое время Штайнер сидел молча,